Как? Что? Ты не знаешь, где девался бочонок с червонцами и бумажник с асигнациями? А, -а, -а бочонок и узелок. Так это червонцы и бумажки? У меня, у меня. Ведь квартально не сказал, что это такое, а просто внес с писарем, довелел беречь до твоего прихода. Вот здесь, под кроватью. Частный пристав пошел в спальню, посмотрел с улыбкой на бочонок, поднял узелок и положил в комод. Потом перевел дух из всей силы, как будто для того, чтобы изгнать из сердца всю злость и досаду. И, наконец, поцеловал жену и сказал. «Ох, тяжела служба, любезная жена!» Если подалось, но увидим. Вот уже пришли. Останься здесь. Частный пристав возвратился в первую комнату, куда песец ввел человека средних лет в русском кафтане, с русую окладистую бородою, высокого, широкоплечего и краснощекова. Частный пристав смотрел пристально в глаза арестанту но не заметил в них ни мутности, ни других примет сумасшествия. Арестант поклонился приставу и сказал, — Прошу тебя, кормилец, скажи мне, за что меня заперли в тюрьму и отняли мои деньги? Я ни в чем не провинился и не заслужил на то, чтобы меня встретили тюрьмой в моем отечестве на Святой Руси. Частный пристав не отвечал ни слова и не сводил глаз незнакомца. Наконец сел и, кивнув головой писарю, сказал, — Садись и пиши, Михеич. — Изволь отвечать на мои вопросы. Глава вторая. Допрос и сказочные ответы. — Как тебя зовут? — спросил частный пристав арестанта. Сергей Сергеевич, свистушкин, отвечал незнакомец. Готово, сказал писарь, отряхнув перо и обтерши его, обрукав бесцветного сюртука. Молчи и пиши, Михеевич, возразил пристав. Откуда ты родом? Из Москвы? Из какого звания? Из дворян московских? Стольник его царской милости. Что такое? Придворный столяр и дворян, сказал пристав в недоумении и снова посмотрел быстро в глаза незнакомцу. Прикажете записать, ваше высокое благородие? спросил писарь. Нет, постой. Что ты несешь, А колесную? промолвил пристав, обращаясь к незнакомцу. Как может быть, чтоб дворянин был столяром? Какой ты дворянин в русском кафтане и с бородой? — Я, батюшка, не столяр, а стольник его царской милости, царя, государя, великого князя Алексея Михайловича, всея России, — отвечал важно незнакомец. — Ношу я кафтан в котором ходили предки мои и все русские князья и бояре. Бороду не брею, потому что ни один из предков моих не брил ее, и что я русский, а не немец. — И, а братец не немец, а природный русский из города Чухламы, — сказал пристав. — Но если б явился с бородою к начальнику, то меня выгнали бы в толчки. — А об каком ты царе толкуешь? — У нас царь, его императорское величество Александр Павлович, а не Алексей Михайлович. — Михеич, не знаю, писать ли это. — Он несет ахинею. При всех словах пристав провел пальцем возле своего лба, чтобы дать знать, что у незнакомца вертится в голове. Потом, обращаясь к незнакомцу, сказал... Послушай-ка, Сергей Сергеевич Свистушкин, Не говори о царе, Алексей Михайловиче. Ведь за это, брат, попадешь в беду.